недавно забытая Богом и людьми, ныне оживает. Больница доктора Павлова, сия скромная хибарка, стала символом того, что даже в глуши возможно творить чудеса, ежели есть ум, воля и вера в добро. Мы, жители губернии, должны гордиться сиим молодым талантом и молить Бога, дабы его силы не иссякли в борьбе с недугами и суевериями. Пусть же звезда Ивана Павловича Павлова горит ярко, озаряя путь к здоровью и просвещению. «Вот ведь чудеса», — улыбнулся Артем, дочитав статью. «В прошлой жизни не был удостоен чести даже маленькой заметки в больничном вестнике. Научные публикации не в счет, а тут в целой газете написали». «Ну что, Иван Павлович», — пискнула Аглая, — ее глаза сияли. «Правда ведь здорово, ты теперь знаменитый». «Вся губерния знать будет». «Радостно, конечно», — кивнул Артем. «Но это не только моя заслуга. Общее дело делаем». «Ну, вы опять, Иван Павлович, прибедняетесь. В ваших руках больница». «Есть? Кто живой?» Скрипучий старческий голос раздался у окна. «Аглая, живая?» «Глебыч», — улыбнулась Аглая. «Почтальон наш, я его по голосу хоть где узнаю». Она выглянула в окно. «Глебыч, привет. Ты чего так поздно?» — Да телеграмма вам пришла срочная. Велено было нарочно доставить. Пришлось запрягать лошаденку, ехать. — Срочная? — Ага, из города. Артем подошел к окну. — Иван Палыч, доброго вечера. Телеграмма тебе. Из уезда, видать, важная. Еле дошел. Ноги, вишь, не те, а почта ждать не любит. Артем взял конверт. — Телеграмма? Он кивнул почтальону, сунув ему пятак из кармана. «Спасибо, Глебыч», — сказал он. «Отдохни, квасу налить?» «Не, доктор», — отмахнулся старик. «Мне еще в Липке топать, там письмо ждут. По пути и туда заскочу, коль к тебе отправили. Бывай». Глебыч, хромая, скрылся в темноте, а Артем вернулся в горницу, поднес конверт к лампе. Печать губернского управления, дата 22 октября 1916 года, сегодняшняя. Аккуратно вскрыл бумагу. Аглая, заметив его серьезность, перестала напевать и подошла ближе. «Иван павлович что там?» — шепотом спросила она. «Не бедали?» Несмотря на дорогую цену в телеграфном отделении, две копейки за слово, написано было на целый рубль, и ничего хорошего телеграмма не сулила. «Зарная, земскому врачу Павлову. Важно, срочно». «Генерал-губернатор Парфенов визитом посетит больницу Зарного 25 октября. ТЧК. Привести порядок. ТЧК. Подготовить отчеты лечения, состояние, бухгалтерские книги, финансовых всех затрат, прочие важные документы. ТЧК. Ожидается осмотр пациентов, обсуждение важных дел. ТЧК. Неуклонно исполнить. ТЧК. Губернское управление». Глава шестнадцатая. Двадцать второго октября как раз была Казанская. Почитаемый по всей России Матушке праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Верно, потому и дождь целый день шел. Он на Казанскую всегда идет. По приметам, может снег выпасть, но ненадолго. Как заметила Аглая, на Казанскую дождь лунки нальет, зиму приведет. Да Казанской не зима, а с Казанской уже и не осень. А Глая с юными своими помощницами как раз и улучили момент. Сбегали в церковь, на молебен со всеми выпавшими заботами не успели, но хоть так помолились. Иван Палыч же... Доктору вдруг стало стыдно. Он что же, не русский, что ли? Ведь крещеный же, и на Пасху яйца красят, и троицу отмечают. Ну да, посты не блюдет, невоцерквленный. Однако и что с того? Надо, надо бы в церковь зайти, а то уже многие косятся, вот только славы нигилистые не хватало. Да, зайти, и в самое ближайшее время, коли ж ни на Покров, ни на Казанскую не успел. Зайти, и свечки оставить, за тех, кто остался в той жизни, живым за здравие, мертвым за упокой. Кстати, а вот Иван Палыч... Душа того парня, доктора, в тело которого столь невероятным образом вселилось сознание артёма Она где сейчас? Куда делась? Вот-вот, один только бог и знает. Впрочем, сейчас некогда было рассуждать о всяких отвлеченных трансцендентальных вещах. До визита генерал-губернатора оставалось уже очень-очень недолго. «Генерал-губернатор, господин Парфенов, подишь ты!» Не губернатор даже, а генерал-губернатор. Самое главное над несколькими губерниями начальства. Ах, Вера Николаевна, ну, нечего сказать, удружила. Не газета бы, ведь именно из-за нее, из-за газеты, Артем был в этом просто уверен, вся шумиха. Жил себе обычный генерал-губернатор Парфенов. Чай пил, кулебяк уживал, газету по утрам читал с кофе Вот в этой самой газете за завтраком и прочитал про какое-то там зарное, про которое толком никогда не слыхивал. И решил собственными глазами посмотреть, что тут за чудо такое. Ох, непростой визит, финансовые отчеты, журнал приема, прочее. Еще и показательный осмотр пациентов. Что, в самом деле столь высокое начальство, которое, может быть, за одним столом с царем кушает, будет всем этим заниматься? «Да делать ему нечего. Наверняка крючков с собой привезет, проверяющих. А сам минут на десять заглянет да уедет. Так ведь всегда. Что мы проверок не видали? Уедет, а крючки останутся. И чего они тут накопают, бог весть». «Да уж, повезло. Не понос, так золотуха. Не пожар, так визит начальства. И что еще хуже, неизвестно. С пожаром-то хоть как-то справились». С тяжким вздохом доктор выгреб из верхнего ящика стола все документы. А бумажек-то было много. Договоры квитанции на питание, какие-то стародавние сметы, даже отчеты за фураж, за фураж. не лошади, ни брички Артем при больнице в глаза не видел, а тут нате вам фураж. Навещать амбулаторных больных пока приходилось на своих двоих, а концы-то были не близкие. И Иван Палыч уже как-то пожаловался на отсутствие транспорта в земскую управу. Там обещали войти в положение при первой же возможности и, в самом деле, вошли. Однако же предложили такую клячу, при взгляде на которую Артему стало страшно. Как бы не пришлось эту лошадку на собственном горбу таскать. В общем, отказался. И теперь ждал следующего предложения, надеждами особо себя не теша. Более-менее приличные лошади большей частью мобилизовывались на военные нужды — в обоз или в артиллерийскую упряжь. Чу! Только Иван Палыч подумал о лошадях, как снаружи на улице заржала лошадь. Кто-то приехал. Интересно, к кого же это принесло? Бросив бумаги, доктор глянул в окно. Из легкой, запряженной гнедою кобылою брички выбралась красивая молодая особа, стройненькая девушка лет двадцати. Модная шляпка с вуалью, большие небесно-голубые глаза. В цвет глаз и платье цвета с кружевным воротом. Изящный серый плац был брошен на сиденье. Ксения Ростовцева. Тотчас узнал Артем. Молодая, богатая и, да, красивая. Очень. Иван Палыч лечил ее от мигрени, однако так рано Ксения не должна была приезжать. «Ксения Николаевна, здравствуйте!» Выйдя на крыльцо, галантно раскланился доктор. «Очень рад видеть вас. Что, голова опять разболелась?» «Я тоже рада». Красавица улыбнулась и протянула ручку для поцелуя. «И голова у меня теперь все меньше болит, благодаря вам, Иван Павлович. Однако же нынче я к вам совсем по другому делу. Слышала, у вас недавно случился страшный пожар». «Да», — покивал доктор, — «было дело, однако же справились». И рамы починили, стекла вставили, и крышу. Спасибо здешним людям. Вот еще из управы обещались новые матрасы прислать. Действительно, справились. Ксения Николаевна с любопытством осматривала больничку. Вот и я же по этому делу хочу вам кое-что передать на больницу. Не из папенькиных, из личных своих. Ну, поправив несуществующие очки, озадаченно протянул Артем. «Прошу, проходите». Честно сказать, Ивану Палычу сей визит был весьма приятен. Однако вот как отнесется к нему Аннушка? Что еще себе в голову вобьет? Впрочем, если узнает, а глая домой обедать ушла. Вот, войдя в смотровую, девушка уселась на стул и выложила перед доктором деньги. Здесь тридцать рублей. Однако месячная зарплата рабочего, да и то далеко не всякого. Я понимаю немного, трепетно взметнулись ресницы. «Но от чистого сердца сколько могу? Примите, пожалуйста, Иван Павлович». «Славная девушка, чистая сердцем и душой». «Спасибо, Ксения Николаевна. Не только от себя, но и от больных, и от персонала. Отказываться не стану, деньги нам нынче очень нужны. Вот только как бы их оформить?» Доктор задумчиво поскреб бородку. «Даже не знаю, как здесь принято. Как спонсорскую помощь, что ли?» «Да, сестра моя, Вера, она помочь вряд ли сможет», — опустила глаза гостья. «Честно сказать, ей сейчас и конюх то нечем платить». «Ничего, кончится война, вернутся мужчины. Вот тогда и дела на лад пойдут, ведь правда?» «Ну да». «А на деньги я вам дарственную отпишу. У вас ведь найдется чернила и листок бумаги». «Да-да, есть, вот, пожалуйста». «Ой, Иван Павлович, ну и перо у вас». нога вот, написала». Встав, доктор приложил руку к сердцу. «Премного благодарен, милая Ксения Николаевна». «Ну, поблагодарили лишь уже». Артем лично проводил гостью и, стоя во дворе, долго смотрел вслед коляске, думал о чем-то таком. От мысли его вдруг отвлек знакомый голос. «Ох, Иван палыч я смотрю, опять она у вас». «Привезла денежную помощь. Здравствуйте, Анна, Львовна». «Но ведь надо же так, как нарочно все, как нарочно!» «На станцию собрались, в город?» «Да нет, к вам», — учительница говорила без улыбки, строго, по-деловому. «Вечером Иннокентий приедет, ну и еще наши. Так вы книги-то принесите, надо ж вернуть». Вечером в школе встретились практически той же революционной компанией. Правда, нынче чисто мужской, если не считать саму Анну Львовну, так сказать, хозяйку мероприятия. Пухленькая революционерка Маша нынче приехать не смогла. А вот Заварский явился, несмотря на то, что был объявлен в розыск. Понятно, сам черт ему не брат. Но зачем же подставлять Аннушку? Беглый каторжник на этот раз был в сюртуке и в военных штанах защитного цвета, заправленных в высокие сапоги. Трое студентов-гимназистов все так же в тужурках. Артем помнил их имена. Николай, Степан, Юлий. Только вот как конкретно кого звали, сказать бы не смог. «Ну что же, товарищи, начнем». Нынче первую скрипку Заварский взял на себя. «Не будем терять время. Поговорим об оборончестве. Хочу пояснить, почему мы, интернационалисты, считаем такую позицию подлостью». «Да-да, именно так, Анна. И прошу без обид. Что значит, товарищи, война до победного конца? Это продление гнусной власти помещиков, буржуазии, царя. Никакой демократии, никакой социализации земли мы от них не дождемся, товарищи. И в этом я согласен с деками с теми из них, кто назвал себя большевиками. Так вот, как он говорил... Густая шевелюра растрепалась, темные глаза горели неугасимым огнем, а левая рука словно бы рубила воздух, безапелляционно и грубо. Народный трибун, защитник всех угнетенных. И да, надо признать, в этом он был хорош. Напомню, товарищи, что вся земля должна стать общенародным достоянием, без права купли-продажи. «Без преобразования ее в государственную собственность, без национализации!» «Браво, Иннокентий!» Анна захлопала в ладоши, и все остальные тут же поддержали ее. Потом стали обсуждать, вернее, осуждать трудовую фракцию Государственной Думы. Далее разговор перекинулся на местные проблемы. «Помещиков и кулаков, товарищи, мы будем беспощадно давить!» Снова блистал Заварский. «Беспощадно!» «Правильно, так им и надо, а то...» Махнув рукой, Аннушка поежилась и нервно рассмеялась. Но по глазам было видно, что предложение давить кулаков ей было сейчас по нраву. Трибун между тем продолжал. «Считаю, товарищи, что нам нужно резко усилить нелегальную революционную работу. Пора переходить к самым активным действиям, пора. ну Вот, к примеру, газета «Губернские ведомости». Заварский вытащил из кармана газету, развернул. Пишут, совсем скоро в наши пенаты приедет царский сатрап. Очень хорошо было бы, чтобы он отсюда не уехал. Да, понимаю, охраны будет много. Здесь мы его вряд ли достанем. А по дороге? По дороге всякое может быть. Товарищи мои, друзья, соратники по борьбе. Спрошу, вы готовы к действиям? Да, нестройным хором ответствовали юные революционеры. Вот ведь балбесы, хмуро подумал доктор. Иван Палыч возвратился домой в самом дурном расположении духа. «Ох уж эти... чертов Заварский, это он всерьез. Он и в самом деле собирается... А эти-то, головы чугунные, эх, не заигрались бы. А может, сдать этого черта властям? Да нет, некрасиво. По отношению к Анне, ко всем остальным. Надо что-то похитрее придумать. Что?» Может, как-то связать Заварского с недавним пожаром? а ну что, чем не идея? Хотя нет, ребячество какое-то. Кстати, о пожаре. Это ведь точно Яким поджег. И те парни. Раненые обещали по-свойски с Гвоздиковым потолковать. подтолковали уже, интересно. Не спалось нынче доктору. Ворочался, что-то шептал про себя. И утром проспал, проснулся уже, когда рассвело. Не завтракал, и так вот, не выспавшийся, с больной головой, отправился в больничку. Первое, что он заметил, был большой черный автомобиль. Шикарный, с лаковым кузовом и сверкающими спицами колес. Да-да, именно автомобиль, а не какая-нибудь там пролетка. Урча двигателем и переваливаясь на колдобинах сбоку-набок, автомобиль неспешно пробирался меж грязных луж. Позади из боков уже собрались, сбежались мальчишки. Еще б поглазеть на такое чудо. Бежали, спорили. «Это фризе, фризе!» «Какой же это фризе? Роллс-Ройс это!» «Да нет же, понарлива, сэр!» «А я вам говорю, руссобалт!» «Зуб даю, фризе!» «Да руссобалт же!» Так и не придя к какому-либо консенсусу, ребята перешли к другим вопросам. «Интересно, он на керосине?» «Ясен пень. Запаха, что ли, не чуете? Не на дровах же?» «Ох, сейчас как в лужу. Выйдет или нет?» «Не, не выйдет. Грязь же». «Так ведь подморозила малость. Выйдет». «А я говорю, застрянет?» «Спорим, твой картуз против моей рогатки?» «Которая из Орешника?» «Да. Спорим». Автомобиль двигался верно километров 20 в час, и водитель, похоже, был опытным. Не сбавляя ходу, машина плавно въехала в лужу и столь же плавно выбралась, покатила дальше, сворачивая к больничке. Интересные дела. За машиной, разбрызгивая грязь и разгоняя мальчишек, проскакал казачий разъезд. Как успел заметить Артем, в автомобиле, кроме шофера, еще сидело человека 3-4. Из них один — военный или полицейский служащий, в различиях их формы доктор не очень-то разбирался. Черт, еще и бричка пронеслась, едва не сбив Иван Павловича. В коляске один оказался знакомым, справный мужик Иван Кругликов, Иван Пахомыч, деревенский староста, недавно избранный на сельском сходе. Ясное дело, явный или тайный протеже Субботина, иного бы и не выбрали. Лет шестидесяти, осанистый, с рыжеватой окладистой бородой. Он чем-то напоминал былинного богатыря, вот только ростом не вышел. Про таких обычно говорили метр с кепкой. Со старостой ехали еще двое в накинутых на плечи городских пальто, в серых косоворотках и дорогих с лаковыми козырьками картузах. «Погоняй, погоняй, опоздаем!» — крикнул кучеру Кругликов. «Но...» Коляска подлетела к больничке аккурат вместе с автомобилем. Первым вышел шофер. Сухопарый тип с рыжими английскими усами, в черных, заправленных в башмаки с крагами галифе и шикарной куртки из чертовой кожи. На голове такой же кожаный шлем с очками-консервами. Полный набор шофера или даже летчика. Хлопнув дверцей, из машины вышли все остальные. Высокий худощавый мужчина, фуражки с красным околышем и шинели с погонами капитана. Чистый, без всяких звездочек просвет. Еще один полицейский пристав и старый знакомый, Виктор Иванович Чарушин из земской управы. «Ах, господин председатель, господин исправник!» Выскочив из коляски, принялись на перебой кланяться местные. Староста и кто там еще с ним был? «Вот, ваше благородие, пожалуйте, проходите в больничку. Что ж его высокопревосходительство?» «Задержался?» «Ах, ждем-ждем. Потом уже в трактире обед. Уж постараются. Шофер ваш может и тут отобедать с больными». «Вот уж шофер больных объедать не будет». Сняв шлем, водитель вдруг расхохотался с какой-то едкой ехицей, словно бы знал что-то такое, чего пока не ведало деревенское начальство. Так в больничку, ваше высокопревосходительство. К большому удивлению сельских, Чарушин заискивающе улыбнулся шоферу. «Ну, пойдем, глянем, раз уж зовут», — махнул рукой тот. И поднялся по крыльцу первым. «Ваше благородие, а это кто ж такой-то?» Набравшись смелости, Кругликов обратился к офицеру. Тот усмехнулся. «А этот, братец ты мой, господин генерал-губернатор и есть». Собственную персоной. Действительный тайный советник Федор Алексеевич Парфенов. Господи, господи, поспешая следом в страхе, закрестились деревенские. А мы думали, шофер. Думали они, хмыкнул офицер. Федор Алексеевич, между прочим, товарищ председателя Всероссийского императорского автомобильного общества. Цвят, свят а председатель онова — барон Фредерикс, министр двора его императорского величества государя Николая Александровича. «Ой, господин капитан-исправник, нам-то теперь что?» «Так в Сибирь», — довольно хохотнув, исправник неожиданно весело подмигнул слегка ошалевшим от всего мужичка «Да шучу чушь Пойдемте, я вас его высокопревосходительство представлю. Да, а доктор-то где?» «Так в больничке. Ой, нет. Эванон поспешает». «Иван Павлович, давайте уж, голубчик, поскорей. Ну, чего там встал? Не видишь, гости уже прибыли». Между тем, высокий гость уже успел переброситься парой слов с ранеными и теперь осматривал больницу. «Это кто?» — он, наконец соизволил обратить внимание на представителей местной сельской власти. «Господин Кашеварин, волосной старшина, господин Кругликов, староста». но что, господа?» — недовольно прищурился генерал-губернатор. «Как же это вы больницу до такого состояния довели, а?» Так это Кругликов помял в руках картуз и низенько поклонился. «Это управо земство мало денег выделяет». «Ага, так это вы виноваты, господин Чарушин?» Визитер перевел строгий взгляд на Земского. Тот растерянно повел плечом. «Так сами знаете, ваше высокопревосходительство, какие у нас в провинции финансы?» Так, усевшись за стол, господин Парфенов вытянул ноги. Тут как на грех вбежала Аглая с дровами. «Ой, я в другой раз». «Нет уж, коль пришла, кто такая?» Поманив испуганную девчонку пальцем, грозно осведомился генерал-губернатор. а «Аглая я, санитарка». «Вижу, что санитарка. Небось, ты больницу испалила, печку топила и вот». «Да, батюшка, как же так-то?» «Нет, она не виновата. Больницу снаружи подожгли. Окно разбили». Наконец-то в смотровую вошел доктор. Все облегченно переглянулись. «А вот и доктор наш», — елейно улыбнулся староста. «Петров Иван Палыч». «А, Петров Иван Палыч!» — Парфенов вдруг хохотнул. «Так это про вас в газетах пишут?» «Так это смотря в каких газетах?» «Ишь, как заговорил», — поднялся на ноги генерал-губернатор. «Ведь пишут хорошие или не так?» «Так», — Артем спокойно кивнул. Никакого страха перед заезжем высоким начальством он не испытывал, привык еще с прошлой жизни к таким визитам ревизоров. «Так-то так», — так. гость прошелся мимо шкафа. «А инструментарий-то у тебя, голубчик, скудный». «Так, сами понимаете, деньги». «С деньгами, бог даст, поможем», — неожиданно заверил Парфенов. «Но порядок в учреждении прошу навести идеальный». «Документов это касается в первую очередь. Я людишек подошлю, проверят. Да. Раз сам доктор подозревает поджог, то... Ну, вы, господин Переверзев, знаете, что делать. Расследуйте». Капитан щелкнул каблуками и вытянулся. «Господин генерал-губернатор», — вдруг обратился Артем, — «у меня просьба к вам есть». «Ну, давай, излагай, коли есть». Высокий гость обернулся уже на пороге и совершенно без гнева нашу санитарку как то не так протарифицировали», — быстро выпалил доктор ведь ставка то двадцать рублей так господин чарушин парфенов перевел взор на земского тот от неожиданностью закашлялся но быстро овладел собой так ваше высокопревосходительство в тринадцатом году еще перед войной повысили так исправьте я что ли всем этим заниматься должен и еще одна просьба вновь обратился иван палвлыч Парфенов вдруг расхохотался. но ну ты, доктор Хват, так кушать хочется, что аж переночевать негде. Ну, что у тебя за просьба еще?» «Выезд», — нагло попросил Артем. «Уезд-то не немаленький». «Выезд? С лошадьми сам знаешь, нынче туго, война». А впрочем, генерал-губернатор вдруг усмехнулся. «Коли не забуду, будет тебе выезд. Только уж разбирайся с ним потом сам». Сельское начальство, волосной старшина и староста, так и не уговорило доктора пойти с ними в трактир, так сказать, расслабиться. Но выпить немного казенки в смотровой тут уж невежливо было бы отказаться, уж пришлось мензурку откушать. После чего надоедливые визитеры наконец ушли, и Иван Палыч смог заняться бумагами, правда, ненадолго. На крыльце вдруг послышались торопливые шаги, и в комнату вбежала запыхавшаяся Аглая. «Беда, Иван Павлович, в губернатора стреляли. Ну, который к нам». «Чего?» «Кто в машине, кого ранили, кого убили?» Быстро тараторила девушка. «А губернатора говорят нет». Доктор почесал бородку. «Не убили, говоришь, губернатора?» «Говорят, не царапины даже». «Ну так по шоферу-то зачем, почем зря палить, пули тратить?» Глава семнадцатая. «Не пущу!» — голос Аглайи прозвучал неожиданно резко. Она встала у порога, будто вросла в пол, прижав руки к косяку и расправив плечи. «Не пущу, Иван палыч Куда вы собрались? Убьют вас там. Кто потом лечить всех будет?» Артем уже тянулся к плащу, в котором он редко ходил. Уж больно неудобный, но сейчас словно хотелось хоть какой-то защиты, укрывшись в него. Доктор бросил на санитарку усталый взгляд, поправил несуществующие очки. «Аглая, отойди, не сейчас, мне нужно туда». «Да зачем?» — голос ее задрожал, но взгляд был твердым. «Зачем вам туда лезть? Зачем вы под пули пойдете?» «Потому что я обязан», — отрезал Артем. «Там раненые, им помощь моя нужна. Да там уже и не стреляет никто». «Тогда... тогда я с вами». «Нет», — жестко сказал Артем, — «я один». Он прошел мимо, мягко, но решительно отодвинув оглаю за плечо. Санитарка не удержалась и прошептала. «Иван Павлович, пусть Бог вас хранит. Будьте осторожны». «Осторожность нам сейчас и в самом деле не помешала бы». Он шагал по грязи, шел быстро. Грязь летела из-под ботинок, марая плащ. Но доктор даже не обращал на это внимания, весь поглощенный обжигающими мыслями. «Заварский». «Чертов революционер!» — ругался он про себя. «Чего натворил? Уж не думал, что до такого дойдет. Считал, что детские шалости, так, разговорчики только. А Анна? Анна, как ты могла не видеть, во что он тянет? Ведь знаешь же его лучше. Революция, речи, а теперь кровь. Ведь на каторгу пойдет этот Заварский, и ты вместе с ним». Он злился на ее наивность, на веру Анны Львовны в хороших людей. На себя, за то, что не остановил ее раньше. И ведь слышал, что говорит Заварский. Но словно бы мимо ушей пропустил. Признаться, не верил в силу его слов. Казалось, что парень просто заигрался. Вот уж, действительно, заигрался. Артем сплюнул. Он почти бегом добрался до школы. И сам не понял, как тут оказался, хотя собирался идти к кабаку, где была стрельба или ноги сами привели, то надо зайти, предупредить, на всякий случай». Артем вошел без стука. Внутри пахло мелом, сырым деревом и немного яблоками. Анна Львовна писала что-то на доске, непринужденно, будто и не случилось ничего. В волосах обычная деревянная шпилька, строгая кофта с высоким воротом. Женщина обернулась и замерла. «Иван Палыч?» — прошептала она, словно привидение увидела. «Вы?» «Да, я», — отрезал Артем. Голос был твердым. «Надо поговорить, срочно». «Что-то случилось?» «Случилось», — почти крикнул он, возмущенный. «Вы не слышали?» «О чем?» Артем подошел ближе, глядя прямо в глаза. «В генерал-губернатора стреляли. Есть раненые и убитые». Она замерла. Ее глаза округлились, и она схватилась за косяк, будто ноги подкосились. Ее лицо побелело, она едва не упала, и Артем инстинктивно подхватил ее, помогая сесть на стул. Она дышала тяжело, ее руки дрожали, а взгляд, полный ужаса, метался по комнате. «Господи, стреляли!» — прошептала она тонко, совсем по-детски. «Анна Львовна, вы же понимаете, чьих это рук дело!» «Заварский!» — над ними губами прошептала Анна и глянула на Артема. «Не может быть!» «Анна Львовна, да очнитесь же вы!» «Нет, нет, Иван, я... я не знала. Заварский, он говорил тогда на собрании. Но я думала, это шутка. Он всегда так. Речи, гром, внимание публики. А на деле... Господи, неужели правда? Не верю, не может быть!» Она закрыла лицо руками. Ее плечи затряслись. Артем смотрел на нее. Его гнев боролся с жалостью. Он видел, что она не врет, ее потрясение было искренним, но это не отменяло беды. заварские и остальные, а он не мог этого совершить один. Их безумные планы теперь угрожали всему, больнице, зарному, ей самой. Артем присел рядом, его голос стал тише, но тверже. «Анна Львовна», — сказал он, — «если это они, полицаи перероют все тут». «Твои книги, собрания, все всплывет. Субботин, Гробовский, они только этого и ждут. Надо действовать прямо сейчас и быстро». Она подняла взгляд. Ее глаза, полные слез, были растерянными, но в них мелькнула искра решимости. Она сжала его руку, ее пальцы были холодными. «Иван, я не думала, но я разберусь. С Заварским, с ними, только не выдавай их ради меня». Артём не успел ответить. В дверь требовательно постучали. Вот и приплыли. Стук в дверь повторился, заставив обоих замереть. Артём инстинктивно шагнул к двери, готовый к худшему. Анна сжала губы. Её рука потянулась к столу, где лежали книги. Артём жестом велел ей молчать и приоткрыл дверь. На пороге стоял курчавый пацанёнок, худенький ученик с веснушками в заношенной рубахе и картузе, съехавшим на ухо. Его глаза, большие и испуганные, шарили по темноте. «Анна Львовна», — пискнул он, — «я учебник забыл, арифметику. На парте остался, мамка ругаться будет». Анна выдохнула, её плечи опустились, и она слабо улыбнулась, хотя лицо всё ещё было бледным. Артём кивнул ей, его взгляд смягчился. «Иди, Анна», — сказал он тихо, — «я в трактир. Надо знать, что там. Не задерживайся тут и спрячь все, что нужно». Анна кивнула. Ее коса качнулась, и она, взяв мальчика за плечо, повела его в класс. Идя к трактиру, он ругал себя за то, что не настоял на разговоре с Анной раньше. Ведь тоже подумал, что Заварский красуется перед Анной, распушает хвост. А оно, вон как все оказалось. Трактир Субботина гудел как улей. Толпа, крестьяне, возщики, пара казаков гомонила у входа, а запах самогона и пороха висел в воздухе. Артем протолкнулся внутрь. За стойкой, где обычно орали пьяные, теперь суетились люди. Половой носил ведра с водой, а баба в платке вытирала пол, где алели пятна. Суботин бледный и злой, стоял в углу, его руки дрожали, ломка не отпускала. Увидев Артема, он оскалился, но промолчал. К Артему подошел какой-то потный и встрепанный мужичок, имени которого доктор не помнил. «Иван Павлович, беда!» — сказал мужичок, вытирая лоб. «Стреляли тут, в трактире. Бандиты, видать, в засаде были». «Много убитых?» — спросил Артем, вспоминая слова Аглайи. «Один, пристав, его унесли, а раненых двое». «Кто?» «Виктор Иванович Чарушин, из земской управы который в живот его срезало» а второй — Иван Пахомыч, староста наш, того в ногу. Его в комнату оттащили, стонет». Артём нахмурился, а генерал-губернатор спросил Артём, «Парфёнов где?» «Целёхонек я, Иван Павлович», — воскликнул сам Парфёнов, выглянув из другой комнаты. «Бандиты, дурни, меня за шофёра приняли. Я же в кожанке своей, в очках консервах был. По машине полили, по с Кругликовым, а меня не тронули, хех». Ребята местные разогнали их, но никого не поймали. Сгинули черти. Подозрения подтвердились. Заварский или его студенты, Николай, Степан, Юлий, перепутали цель. Их революция обернулась кровью, но не той, что они хотели. Не предусмотрели такого поворота. Артем кивнул Парфенову. Его лицо осталось спокойным, но внутри все кипело. «Федор Алексеевич, можете помочь?» «Помочь?» Парфенов рассмеялся, но как-то нервно. Было видно, что просьбы ему уже начинают надоедать. «Иван палыч тебе палец в рот не клади, руку откусишь». «Своего не упускаешь, уже опять что-то просишь». «Я не себе. Помогите на машине раненых в больницу отвезти». Черный автомобиль урчал, пробираясь по разбитой дороге в больницу. Федор Алексеевич сидел за рулем. Его кожаная куртка и очки консервы придавали ему вид заправского автомобилиста. «В таком костюме и вправду спутать легко», — отметил про себя Артем, украдкой поглядывая на генерал-губернатора. На переднем сиденье мычал кругликов, прижав к простреленной ноге платок. На каждой кочке староста морщился от боли, старался не упасть достоинством в глазах генерал-губернатора но каждый раз не выдерживал, вскрикивал и довольно грязно выругивался. Виктор Иванович Чарушин лежал на заднем сиденье. Артем держал его, прижав к ране чью-то рубаху. «Ну, господа», — сказал друг Парфенов, весело хохотнув, «в Зарном у вас не соскучишься. То пожар, то стрельба, прямо у фронта не село. Еще бы немец зашел, и полный комплект» чарушан несмотря на боль выдавил слабый смешок но тут же закашлялся его рука сжала живот кругликов скрипя зубами буркнул ваш высок превосходительство бандиты черти что бы их никто ведь не ожидал что так оно все жулики парфенов хмыкнул ловко объезжая лужу «Хм, нет братец не жулики жуликов я на своем веку знаешь сколько перевидал нечесть на эти, молодые, в тужурках, с горящими безумными глазами, действовали слаженно. Это пахнет политикой. «Политикой?» — испуганно выдохнул Кругликов. «Эсеры, социалисты, революционеры. Это у них какая-то странная любовь имеется к громким акциям. Они в последнее время часто что-то подобное устраивают. То покушение устроят на царских чиновников, особенно в провинции, где охрана слабее» то бомбы мастерят, то стреляют. «Молодежь, горячая кровь, а мозгов мало». «И сэры?» — переспросил Кругликов. «Ваше превосходительство да откуда тут они? Жулики, ей-богу, они!» «Хорошо, что проявили себя», — не обращая внимания на Кругликова, словно рассуждая сам с собой, произнес Парфенов. «Вылезли из нор, созрели. Теперь не уйдут. Зарное зачищу, всех до одного выловлю. И на каторгу всех». Там, на рудниках, пусть энергию свою вымещают. Хе, к весне от их ячейки и духу не останется. На то и до зимних морозов управимся, если поднажмем». Чарушин, собрав силы, прохрипел «Федор Алексеевич, вы уверены, эсеры?» «Уверен, Виктор Иванович», — отрезал Парфенов. Его глаза сверкнули. «Кто еще?» «Большевики по подвалам сидят, анархисты бомбы кидают, а эти, эти револьверы любят». Помнишь в «Десятом» губернатора в Туле? То же самое. Тужурки, студенты, выстрелы в упор. Всех проверим, всех найдем. От последней фразы Артему стало не по себе. Парфенов, ловко объезжая очередную лужу, бросил взгляд на доктора. Его глаза за очками блеснули. «К слову, знаешь Петров», — сказал он. «До да меня тут слухи доходят, разные. В Зарном, видать, не все тебя любят». Шепчут, что доктор, мол, не такой уж и ангел. Что скажешь? Артем повернулся. Его лицо осталось спокойным, но уголок рта дернулся в легкой улыбке. «Ваше высокопревосходительство, я не рубль, чтобы всем нравиться. Лечу, как умею, больных не бросаю. А сплетни? Зарное село, тут языки чешут, как мельницы крутят». Парфенов расхохотался. Его смех гулко разнесся в кабине. И он хлопнул по рулю, едва не съехав в канаву. «Ха! Хорошо сказал, доктор. Не рубль точно!» Он покачал головой, все еще посмеиваясь. «Но слухи, знаешь, не пустые. Некоторые прям в уши мне шептали, мол, доктор человек темный, с революционерами путается, больницу поджег, чтоб следы замести. Ерунда, конечно, но языки длинные». Артем улыбнулся шире. Он решил рискнуть. «Дайте угадаю», — сказал он, глядя на Парфенова. «Субботин», — шепчет, — его почерк. «Угадал, Павлов. Субботин, он самый. И еще пара душ из ваших, но не суть. Ваше право проверить меня, я ничего не скрываю». Парфенов глянул на доктора через зеркало заднего вида. Пронзительно и долго, слишком долго. Потом кивнул. «Слушай, доктор, ты вроде нормальный, как я погляжу, толковый». «Не переживай ты за их брехню, делай свое дело на совесть, больных лечи, больницу держи. Остальное тьфу, неважно, я субботиных этих в держать умею». «А жандармы...» — он понизил голос. «Они за другими побегут, за эсерами, что в трактире палили. Ты только не путайся с кем, не стоит путаться, понял? Чтобы и тебя ненароком не посекло». Артем кивнул, даже улыбнулся, но внутри все сжалось. Автомобиль притормозил у больницы. Раненых перенесли внутрь. Артем предложил зайти и Парфенову, чтобы осмотреть его, но тот отмахнулся. спасая их!» Бросил он резко и холодно. «Чарушин, мне нужен живым!» «И готовь доклад о пожаре!» «Жандармы скоро будут!» «Я их дождусь!» «Будем нечисть искать!» С этими словами он сел в автомобиль и уехал. Артем велел солдатам нести раненых в смотровую, где Аглая, побледневшая, но собранная, уже кипятила инструменты. кондраты Лапиков помогли перенести Чарушина на стол, а Кругликова усадили на лавку. «Сильно же его?» — шепнула Аглая, кивая на Чарушина, и спросила, «Выживет?» Артем не ответил. Начал он с Кругликова, рана в ноге была сквозной, пуля прошла чисто, не задев кость. Доктор промыл ее йодистым калием, наложил повязку, туго затянув бинт, пока староста, скрипя зубами, не выругался. «Терпи, похомыч сказал Артем. «Ходить будешь, но пока лежи. Наглая, дай ему воды». Кругликов кивнул. Его рыжая борода качнулась, и он, морщись, откинулся на лавку. Артем повернулся к чарушину, лежащему на столе. Рана в живот, темное пятно под ребрами, сочилось кровью, и пульс, который Артем проверил, был слабым, неровным. Пуля, судя по всему, застряла внутри, и без операции внутреннее кровотечение убьет его за час. С этим придется повозиться. «Аглая, готовь все для операции», — приказал Артем. «Скальпель, зажимы, иглы, нитки. Эфир накапай, но мало, у него и так давление низкое» на «Воду кипяти, бинты сюда, и свечей побольше, лампа не тянет». Наглая кивнула, ее коса качнулась, и она метнулась к шкафу, звеня инструментами. Артем закатал рукава и надел фартук. Он промыл руки спиртом, чувствуя, как холод сжет кожу, натянул перчатки, подошел к Чарушину. Наглая поднесла тряпку с эфиром к лицу Земского. Тот дернулся, но затих, дыхание стало ровнее. Артем взял скальпель. Отметил, как предательски дрожат пальцы. Это из-за слов Парфенова. «Начнем», — буркнул доктор. И сделал первый надрез под ребрами. Кровь хлынула, и Аглая, закусив губу, тут же подала тампон. «Держи», — бросил доктор. «Промокай, не давай заливать». Аглая, бледная, но собранная, кивнула. Артем расширил рану, зажимами отведя ткани. Пуля, черная и деформированная, застряла в кишечнике, повредив стенку. Кровь текла, смешиваясь с содержимым кишки. Черт, какое же неудачное ранение. Артем работал молча, зашивая разрыв, но мысли, как мухи, лезли в голову. Перед глазами то и дело возникали парфенов, говорящие о том, что переловит всех. Анна, потрясенно бормочащая, думала шутка. Потом замельтешил Заварский. Все они кружились, мешая сосредоточиться. Он вспомнил, как Анна едва не упала, узнав о стрельбе, и ее мольбу не выдавай. А если Парфенов прав? Если она знала больше? Если жандармы уже идут за ней? Вдруг захрипел Чарушин, его грудь судорожно дернулась, а пульс, который Аглая проверяла, почти пропал. Аглая ахнула, ее глаза округлились. — Иван Павлович, он, он не дышит почти, — прошептала она. Артем замер, скальпель в его руке дрогнул. Кровь заливала рану. Артем ругнулся, чуть не потеряв нить и едва не пропустив разрыв в артерии. «Соберись, черт возьми!» — мысленно рявкнул он на себя. «Ты доктор, не революционер. Спасай его, потом разберешься с остальным». Он сделал глубокий вдох, сосредоточился, быстро нашел артерию, зажал ее, наложил шов аккуратный и точный. Пуля, наконец, была извлечена. Доктор бросил ее в миску, звякнувшую, как колокол. Аглая подала нитки, и Артем, стиснув зубы, зашил кишечник слой за слоем, проверяя, не пропустил ли кровотечение. Чарушин снова задышал, слабо, но ровно, и пульс, хоть и слабый, но стал прощупываться. Аглая вытерла пот со лба Ее руки дрожали, но она не отводила глаз. «Жив!» — облегченно прошептала она. Артем кивнул. Он закончил швы, промыл рану спиртом и наложил повязку, туго затянув бинт. Чарушин был стабилен, но слаб. Ближайшие часы решат все. Нужно следить, нужно быть рядом. Артем отшагнул от стола. Его руки липкие от крови дрожали. Он посмотрел на оглаю, глаза блестели от напряжения, и выдавил. «Молодец, без тебя бы не справился». Она слабо улыбнулась, бледная, как привидение. Глубокая ночь окутала зарная, и тьма, густая как деготь, приглушала даже скрип сосен. Больница, свежезалатанная после пожара, стояла тихо. Лишь керосиновая лампа в горнице горела, отбрасывая дрожащий свет на стены, пахнущие смолой. Артем сидел за столом, его глаза, покрасневшие от усталости, скользили по журналу приема. Идти домой он не хотел, да и не мог. В больнице есть тяжелораненые, нужно глаз до да глаз за ними, особенно зачарушенным. Состояние его стабилизировалось, но расслабляться было рано, все-таки рано в живот. Скрип колес повозки потревожил ночь. Артем встрепенулся. Во двор въехала телега, и из нее, тяжело ступая, выбрался Гробовский. «Твою мать!» — выругался Артем, выглядывая в окно. «Его еще не хватало». Фигура сотрудника отделения по охранению общественной безопасности и порядка в шинели с поднятым воротником проскользнула во двор. Гробовский шагнул к крыльцу, тростью постучал в дверь. Артем открыл. «Алексей Николаевич, ночь на дворе. Что привело вас сюда?» Трудно было держать спокойный тон. «Это ты сам не знаешь», — ехидно ответил он и вошел, не спрашивая внутрь, занося с собой запах табака и сырой земли. Гость снял фуражку, бросил ее на лавку и встал у стола, глядя на Артема, как ястреб на добычу. Лампа бросала тени на его лицо, делая его еще суровее. «Петров», — начал он. Его голос был низким, с металлическим звоном. «Не Юли». Я прямо спрошу. Знаю, с кем ты якшаешься. Эсеры, учительница Мирская, ее сборище — это все из одного котла. Стрельба в трактире — тоже их рук дело, в этом нет сомнений. И ты, доктор, в этом сейчас по уши. Генерал-губернатора едва не прикончили. Не с теми людьми шушукаешься, Иван Палыч, не с теми. Я ведь тебе говорил. на ты признавайся, пока добром прошу. Артем выпрямился, его глаза сузились, и он шагнул ближе, не отводя взгляда. «Алексей Николаевич, не понимаю, о чем вы». «Все ты прекрасно понимаешь», — рявкнул тот. «Вон он как», — удивился Артем, — «в лобовую атаку решил пойти. Видать, его начальство прижало, требует немедленных результатов». «Еще бы, дело-то какое громкое!» Не в сапожника стреляли, а в самого генерал-губернатора. «Если у вас есть ко мне какие-то обвинения, предоставьте доказательства», — холодно сказал артём «Где улики, письма, револьверы? Или только сплетни Субботина, который за морфий мне глотку готов перегрызть? А может, вы сами улики найдете там, где их нет?» Слышал, у Анны Львовны обыск был незаконный. Полки перешарили, книги раскидали. а «Уж не ваших ли рук дело?» Гробовский усмехнулся. Его усы дернулись, но глаза остались ледяными. Он постучал тростью по полу, будто ставя точку, и наклонился ближе. «Закон не всегда нам помощник. В поиске преступников порой надо следовать совести, а не бумажкам. Мирская и ее школа — гнездо эсеров, и ты это знаешь. Совесть моя говорит, ты не чист». «Совесть, говорите», — сказал он. «А где ваша совесть была, когда Анну без ордера трясли?» Или когда субботен ваш приятель трактир в притон превратил? Улики ищете? Так начните с Якима Гвоздикова, что с керосином у больницы шастал. Или он вам не по совести?» Грабовский прищурился. Его рука сжала трость, и на миг показалось, что он ударит. «Не ударил. Ты слишком дерзок, доктор», — с нажимом произнес гость. «С огнем играешь. Язык острый, но он тебя не спасет. Значит, не хочешь по «Ладно, будем играть иначе. Эсеры твои, Мирская, ее щенки, все под жандармами. А ты, ты с ними. И знай, тюрьма тебя ждет, доктор. Скоро. Я лично прослежу, чтобы кандалы на тебе щелкнули». Он повернулся, надел фуражку и шагнул к двери. Его шинель качнулась, как плащ палача. Дверь хлопнула, и повозка, скрипя, уехала в ночь. Глава 18 С утра выпал снег, подморозило. Было приятно идти, тем более в свободный день, воскресенье. Впрочем, какой там свободный день? Это у земского доктора-то. В больничку перевязать раненых, с каждым поговорить, успокоить, и слово лечит. Потом еще не забывать и о дальних амбулаторных пациентах, Юре, Ростовцеве и Марьяне. Ну, до Юры, до усадьбы версты три на вот до камня, да избы лесника Степана, Морешкиного деда. 5 6 верст с гаком. Да кто еще эти версты мерил? Эх, лошадку бы с одноколкой, выезд. Положен ведь. И сам генерал-губернатор обещал. Как и поклялся извести в Зарном всю революционную заразу. Извести еще до морозов, в крайнем случае к весне. Эх, Аннушка Анна, угодила как кур ващи. Вот и больничка. Солнышко в стеклах сверкает, красота. Документы надо срочно в порядок привести скоро крючки губернаторские пожалуют. Здравствуйте, доктор. Здравствуй, Сергей Сергеевич. Кондрат, добрый день. Ишь вы, ведь предупреждал же, чтоб не курили. Да мы, Иван Павлович, просто воздухом дышим. Знаю я, как вы дышите. Погрозив пальцем раненым, доктор снял шляпу и вошел в коридор. «Здрасте, Иван Павлович», ну, — выскочила дежурная санитарка, «заспанная, забавная, как пострадавшие «Да всяко», — девушка поспешно повязала белую косынку. «Пахомыч, староста, сразу уснул. А вот городской всю ночь стонал, бедолага, метался. Я укол сделала, как вы говорили». «Молодец. Ну что, поможешь с перевязкой и ступай с Богом домой». «Староста, думаю, скоро уже оклемается, а господина Чарушина мы подлечим, да в городскую больницу отправим. У него в городе родственников много, будут навещать, яблоки приносить, апельсины». «Чего это?» «Про апельсины девчонка, конечно, даже и не слыхала». «Говорю, в городе ему лучше будет. Ну, давай, оглавюшка, готовь бинты и лекарства». «Уж с вечера все приготовила, Иван Павлович». «Ах, что бы я без тебя делал». Иван Павлович, надо бы керосину в лампы купить, а то уж скоро кончится. Ага, давай-ка бидон, загляну по пути в Лабас. Перевязывая раненых, Артем вдруг поймал себя на мысли, что все время думает об Анне. Генерал-губернатор показался доктору человеком дела. Похоже, слов на ветер тот не бросал и с революционерами решил поставить точку. Не сам, конечно, через станового пристава и все того же Гробовского. Может, еще на подмогу жандармов прислать. «Ах, Анна, Анна, а если все же докажут? Если найдут тех мальчишек, мамкиных революционеров, схватят Заварского, выйдут и на Анну, а там следствие, суд. Кстати, суд присяжных, если что, девушку оправдает, как Веру Засулич оправдал, которая в генерал-губернатора Трепова стреляла. Анна же ни в кого не стреляла, даже мыслей таких не имела. А вот Заварскому аплодировала». Да, тут еще один суд имеется. Военно-окружной суд, действующий и в отношении гражданских лиц по особо важным делам, в виду военного времени. Вот там люди суровые, там могут и не оправдать. Впрочем, что вздыхать? Сейчас же после перевязки пойти, навестить учительницу, поговорить, утешить. Верно, несчастная переживает, мечется. Да, зайти. Обговорить все спокойно, не на эмоциях, как в тот раз получилось, когда в генерал-губернатора стреляли. А уж потом к Ростовцевым и к леснику на хутор. Вообще к Ростовцевым можно было уже и не ходить. Юра поправился, однако все же нуждался в контроле. Как и Марьяна, та еще немного и бегать будет. Попрощавшись с ранеными до вечера и оставив за старшего Сергея Сергеевича, Молодой человек запахнул поплотнее пальто и направился в школу. На ходу ежился. Ветер, а пальтишко-то было то еще, старенькое, на рыбьем меху. Глая, кстати, давно уж советовала доктору съездить в город докупить новое пальто. Чего и стоит-то, 15 рублей, а уж за 20, очень даже модное можно взять было. Солнце уже поднималось, золотило крыши домов и позолоченный купол церквушки. Так ведь и не зашел, так все некогда. Вот и знакомое крыльцо. Иван Павлович поднялся по ступенькам, дверь тут же распахнулась. «Заходи, Иван». Впуская гостя, невесело улыбнулась Анна. «Я тебя в окошко увидела. Знаешь, всю ночь пристава ждала, или с жандармов». пристава убили, Заварский убил». Учительница побледнела. «Я, я не хотела, чтоб так. Мы же социалисты-революционеры, за справедливость». Из-за легальную борьбу. Это раньше террор был в моде, но после азифа Заварский... Знаешь, я больше не считаю его товарищем. Он действовал на свой страх и риск, ни с кем не считаясь. По сути, подвел всю нашу группу. Тех же гимназистов, студентов. Думаю, таких деятелей надо просто гнать из партии. Да-да, гнать, поганой метлой. Думаю, такие и сами скоро от вас уйдут. Глядя на висевшие на стене вырезки из журналов, усмехнулся Артем. Как сейчас модно говорить, создадут свою фракцию. И пусть катятся, с катертью дорога. Эх, девочка, девочка, раньше надо было думать. А то мы же все из себя такие взрослые, революционеры, не хухры-мухры. Думаю, Ань, тебе не стоит бояться обыска. Доктор уселся на колченогий стол и с улыбкой кивнул на стену. Что тут у тебя найдут-то? Портреты комиков и эстрадных певцов? Юрия Морфесси и Марии Эмской? Или последние номера журнала «Гармофонный мир»? Так он же вполне легальный. Нет, обыска тебе бояться нечего. Я и не боюсь. Разжигая керосинку, улыбнулась девушка. Но все равно трясет. Это нервы. Иван Павлович негромко расхохотался и вдруг предложил выпить вина. Есть у тебя вино-то или в трактир сходить? Так нынче не продают по воскресеньям. Это в субботинском-то трактире не продают. Ах, милая Аннушка, какая ж ты все же наивная, хоть и учительница, революционерка. Не надо никуда ходить, у меня есть немного, с прошлого раза осталось. Ты не думай, я пробку крепко закрыла. Но выпили, закусили печеньем, разговор пошел веселей. Я вчера на станцию бегала, рассказала Аннушка. Телефонировала в город, на почтант. «Там Маша работает». «Да-да, она у нас эмансипе». «Сказала, чтоб предупредила всех наших». «Хорошо», — ответил доктор, вспоминая Машу. Видел ее на собрании в школе. Быстро договорились. Если вдруг Заварский объявится, Анна немедленно сообщит о нем доктору. Сам же Артем уже для себя решил не церемониться и просто выдать террориста полиции. Типа узнал по приметам. «Выдать не охранке Гробовскому». А именно, что полиции, становому приставу, уряднику, кому угодно. Кстати, новый назначенный вместо убитого пристав, кроме поимки террористов, еще занимается и расследованием пожара. Губернатор же приказал. Не далее, как вчера, заходил в больничку и обещал наведаться еще. Высокий, приятный с виду брюнет в чине штабс-капитана. Бывший фронтовик, изрядно подраненный в ногу, прихрамывал. Звали его Петр Николаевич Лаврентьев. «А чай-то остыл. Сейчас подогрею». Анна принялась чиркать спичками, но вот примус что-то никак не разгорался, а лишь злобно фыркал и шипел. «Оп!» — покривив губы, развела руками учительница. «А керосин-то, похоже, кончился. Я сейчас в лабас». «Сиди», — Иван Палыч указал на поставленный у порога бидон. «Мне самому за керосином надобно. Заодно и тебе возьму». «А тебе дадут. Воскресенье ж, А мне, как учительнице, откроют». И уж тем более доктору. Хмыкнув, молодой человек принялся надевать пальто. «Ты, Аннушка, жди, я скоро. Давай свой бидон и ни о чем таком страшном не думай». Снаружи донесся вдруг звон церковного колокола. «Кончилась служба. Эх, так и не заглянул». Анна же хоть и считала себя атеисткой, в храм Божий все же заглядывала, правда, нечасто. Лобазник, что торговал керосином, жил в самом же лобазе, на втором бревенчатом этаже, и как раз вернулся из церкви. «Парфен Акимыч, добрый день». «А, здравствуйте, доктор. Что-то я вас в церкви-то не видал». Парфен Акимыч, кряжистый крепкий мужик лет шестидесяти, до самых глаз заросший пегой густой бородой, был взарном церковным старостой, потому и интересовался. Пришлось соврать, чтобы не цеплялся. — Да я в городе в храм заходил. — У нас тоже красиво, благостно. — Вам керосинчику? — Да не худоб Сейчас. Лабасу-то крою, налью. — Давайте свои бидоны. Да вы проходите, чего стоять у порога. Первый этаж строения был сложен из камня. Внутри стояли большие бочки, деревянные и металлические. Пахло дегтем, на полках виднелись кусочки,